Просфора проснулась. Сперва услышала жуткий храп. Соседка и сосед сотрясали воздух так, что стекла дрожали. Она хотела разбудить их и попросить как-нибудь быть потише, но не стала. Боялась, что станет виновницей их плохого настроения, головной боли и чего-нибудь еще вдогонку. И вообще, по часто казалось, что люди обижаются именно из-за нее. Это исключительно ее оплошность. Вдруг она сказала что-то не то? Не обязательно сейчас, может, до этого просто не заметила, а вот человек запомнил. Поэтому просвора старалась лишний раз помалкивать, когда ей казалось, что сказанное вслух может обидеть. В мозг словно вмонтировали блокировочный механизм, препятствующий лишнему. Хотя, по сути дела, любой комплекс и есть такой механизм, а когда их становится, ну, чересчур много, не знаешь куда деться. Ни вправо, ни влево. Никуда не получается везде высоковольтный барьер. Мысли резко метнулись в настоящее, просто потому, что у девушки заслезились глаза. Просвора слегка опешила. Она вроде и не собиралась плакать. Поподамс закашляла, в нос ударил невыносимый запах Гарри, вместе с ним ниоткуда взявшееся тепло. Вагон горел. Огоньки из маленьких ящерок становились огромными пламенными варанами, постепенно охватывали бархат кресел. Тревогу никто не бил. Неудивительно, из трех человек в этом вагоне двое спали крепчайшим сном. «Вот тебе и мертвые големы», — закопошилась девушка, закрывая внутренней стороной локтя рот и нос. Просвора кое-как схватила обе сумки. Хотела растолкать соседей, но поняла, что не успеет, пока те придут в себя, пока... Огонь подступал совсем близко. Чернота за окном на мгновение стала белоснежной и погасла вновь. Грома не было. Чувствуя себя зажатой между двух катастроф и очень ругаясь про себя, Просфора срочно начала принимать решения. Рациональная часть заодно с комплексами-предустановками, конечно, подсказывала единственное правильное — хватать лекарства для дяди вместе с едой и бежать. На чувства куда глубже, вместе с иными комплексами предустановками, они находились на любое решение, кричали, что есть мочи сначала вытащить соседей. Просфора зажмурилась. Приводить в чувство детей-садистов куда проще, хоть и после этого металлические механизмы в голове не затихают. Девушка кинула сумки. Становилось жарче дышать тяжелее просвора подхватила под руки соседку благота оказалась легкой коже до кости и потащила ее в соседний вагон женщина причмокнула все же проснулась по дороге а что так пробубнила она когда язык пламени чуть не лизнул ее лицо она вскрикнула поподам сдотащила ее до тамбура между вагонами вытерла под солба, лба сказала прерывая очередной крик «Просто будьте здесь». Но, а, «А нестабильность? Как, как, как все болит? Зачем бы вы так меня тащили?» Папа Дамс умела говорить такое, что волосы дыбом встанут. Было не из робкого десятка. Но в обычной нормальной беседе, когда не нужно выпускать шипы, боялась задеть собеседника, и по неведомой причине ей иногда казалось, что задеть может абсолютно все, что угодно. «Ну, мало ли, какой попадется человек?» Тут бы она бросила одно другое словцо, но не стала.